Часть вторая, глава 11 Макс стоял тяжело дыша, весь перемазанный кровью. Бой закончился, волкодлаки не пощадили тех, кто не успел сесть на корабль или вплавь переправиться на другой берег реки. Вокруг лежало несколько сотен мертвецов, которые еще несколько минут назад кричали и плакали, бились с врагами и в панике прыгали в воду. Макс еще слышал их вопли. Он закрыл лицо руками и сел на курточке не в силах осознать реальность происходящего. Другие волкодлаки, приняв человеческий облик, весело подбадривали друг друга, поздравляя с победой над старым врагом. После трудного боя за ржавый мост многие охотники с тревогой думали о том, что ждет их по ту сторону стены. Дурные мысли посещали и Макса, который готовился идти на штурм вместе с первой волной. Со страха он обмочил штаны и все время до боя стыдливо прикрывался волчьей шкурой. И вот протрубил рог, означавший начало атаки. Подразделение Макса бросилось к стенам, со штурмовыми лестницами в руках. Стрелы обрушились на них сверху, и сразу несколько товарищей Макса пали на землю. Проверить, убиты они ли ранены. Командир, голос которого подгонял охотников двигаться вперед, не дал. Макс зажмурился и оставшееся расстояние преодолел вслепую. Карабкаясь по лестнице, он видел как другие охотники падали, сраженные камнями и обваренные кипятком. И все же ему повезло добраться до самого верха невредимым. На стене уже шел бой людей с волками. Выставив копье, прикрывшись щитами, защитники не давали охотникам возможности для маневра, пытаясь сбросить их вниз. Кто-то с силой толкнул Макса в спину и крикнув «Шевелись!» накинул волчью шкуру ему на голову. Мир изменился. В одно мгновение Макс превратился в волка. Сознание немного притупилось, а инстинкты обострились. Зверь в нем пробудился. Макс почувствовал присутствие черныша. Это дало ему силы и уверенность броситься в атаку. Чем больше он кромсал зубами плоть, тем больше входил в азарт. Однако волкодлаки проигрывали. Им никак не удавалось пройти плотные ряды копий. Люди постепенно теснили захватчиков. Но внезапно все переменилось. Защитники дрогнули и начали беспорядочно отступать. Внизу явно происходило что-то странное. Вдруг за стеной, как будто из-под земли, появилось множество волков, вызвавших у людей панику. Отдельные подразделения пытались оказать сопротивление, но единая оборонительная цепь рухнула. Вид разбегающихся в разные стороны врагов так воодушевил Макса, что он без раздумий кинулся в самую гущу боя, убивая одного противника за другим. Он и сам не понял, как оказался возле механизма, который поднимал ворота первым. Скинув себя волчью шкуру, Макс рывком потянул рычаг на себя. Цепь лязгнула, и тяжелые ворота открылись перед волкодлаками. Какой-то старый воин без шлема замахнулся мечом на охотника, но волкодлак увернулся. И через мгновение, вновь обратившись в волка, впился противнику в руку с такой яростью, что оторвал ее. Оставшиеся наверху защитники поняли, что окружены, и почти сразу сложили оружие. А отряд Макса вместе с другими ринулся в город. Командир крикнул, что теперь их цель – речной порт Бральдара. Они должны захватить его, отрезав людям возможность для отступления по реке. По дороге к нему волкодлаки вошли в такой раж, что убивали всех, кто подвернулся им на пути. До порта охотники добрались быстро. Люди не ожидали, что битва окажется столь скоротечной, и не организовали должной обороны на улицах. К тому времени, как Макс увидел воду, он был уже пьян от крови и криков, как и его товарища. Ворвавшись на пирс, они, не сговариваясь, перегрызли всех, кого смогли поймать. Бой был окончен. Макс уже примерно полчаса сидел на корточках с закрытыми глазами. Неизвестно, сколько бы еще так просидел, если бы не почувствовал на плече чье то прикосновение. Открыв глаза, он увидел Азра с перевязанной левой рукой. Тот улыбался, выставляя на показ желтоватые кривые зубы. «Охотник, встань перед командиром!» ревкнул здоровяк, который находился в некотором отдалении от них. Макс попытался встать, но ноги так затекли, что он повалился на землю. Раздался гогот волкодлаков, немного размяв ноги, Макс все же поднялся со второй попытки. Азер все это время взирал на происходящее, не произнося ни звука. «Макс, рад видеть тебя невредимым. Говорят, ты отличился сегодня, открыв ворота противника». Тот машинально кивнул Азеру, удивляясь контрасту с его радостным лицом и горами трупов, окружавших их. «Не стоит забывать, что на днях ты спас жизнь старейшине торбаную, Продолжал командир охотников. «Да...» Только и смог протянуть Макс, и отключился, перестав слушать Азра. Он пригляделся к одному мертвым и бледному лицу. Азр похлопал его по плечу, немного приведя в сознание. «Ты так молод! Это большая редкость и большая честь!» «Поздравляю, сынок!» Раздалось откуда-то слева. Макс пытался понять, в чем дело. Он явно прослушал что-то очень важное. Он сжал руку и почувствовал какой-то предмет в ней. Приглядевшись, Макс понял, что это командирский жетон, но почему тот у него? Ему потребовалось еще секунд десять, чтобы осознать происходящее. Теперь Макс стал командиром отряда охотников, самым молодым за всю историю клана. Другие волкодлаки скандировали его имя и топали ногами. «Завтра ближе к вечеру подойди ко мне», — сказал напоследок Азер. «Я пока не знаю, какой отряд будет твоим. Нужно посмотреть списки с павшими». «Хорошо», — промолвил Макс. «Стоило порадоваться, но почему-то не получилось. Должно быть стресс от первого боя. Ведь у ржавого моста его подразделение так и не вступило в схватку. Странное лицо, на которое он фокусировал свой взгляд минуту назад, не отпускало Макса. Надо бы его отыскать». Макс несколько раз силой ударил себя по щекам и мотнул головой. Мышцы словно окаменели. Он поплелся к воде и, немного умывшись, пришел в себя. «Надо бы найти отца и узнать, все ли в порядке». Рокдар штурмовал северные ворота, так что до его подразделения путь был не близким, а может и опасным. Охотники говорили, что кое-где сопротивление людей еще не подавлено. Нужно узнать, куда сгоняют пленных. Там должна быть и хель и он направился к своему теперь уже бывшему командиру, может, он что-то знает. Ноги еще плохо слушались, и Макс запнулся от чьего-то тело. Удержаться на ногах ему помогла спина Хальта, его одноклассника. «Осторожней!» рявкнул охотник, повернувшись лицом. «А, Макс, это ты! Поздравляю с назначением, это такая честь!» «Спасибо!» «Ответил тот, и собирался уже пройти дальше, но голос Хальта остановил его». «Ты видел Хель?» «Нет, ты же ее знаешь. Подел я лезнула в последний момент». Макс уже собирался уходить, как вдруг резко остановился. В двадцати шагах от него лежала девушка с рваной раной на шее, а рядом с ней волчица в крови. «Нет, это не может быть Хель». Вздохнул с облегчением Макс и пошел дальше. Он прошел через весь порт и начал подниматься по одной из узких городских улочек. То тут, то там, ему попадались мертвые тела волкодлаков и защитников города. В некоторых домах полыхал пожар, грозясь разнести смертоносный жар по городу. Макс все шел и шел, пока окончательно не выбился из сил. Он оперся на стену одного из домов, чтобы не упасть вновь. В его груди как будто кто-то пробил рану, которая болела с каждой минутой все сильней. Макс больше не мог терпеть и заплакал. Это была она. Там, на берегу реки, лежала его возлюбленная и ее волчица. Они были в шаге от спасения, уже почти на корабле, и не успели чуть-чуть. Если бы он не открыл ворота, наступление задержалось бы ненадолго. Этого времени бы хватило, чтобы Хели веревочка сели на корабль. Если бы не он, то они были бы живы. Это за их смерть он получил значок командира. Макс рыдал все громче и громче, пытаясь выплакать вину, которая его переполняла. Но сделать это никак не получалось».